Глава 53. В начале вечера небо вспыхило от далеких зорниц южного горизонта. Дождя мы не ждали. Согласно прогнозу погоды, буря не должна была пересечь границу округа. Последний час уходящего дня я устроился в своем сконструированном на заказ кресле. Можно было не опасаться, что оно проломится, пока я не наберу чудесный вес в 500 фунтов, если, конечно, это вообще случится. Мой кот по кличке Ужасный Честер, свернувшись калачиком на диване, то дремал, то посмотрел на меня с кажущимся презрением. Однако я знал, что на самом деле это своего рода добрая издевка. Отрешившись от чудовищных взрывов, которые устроила секта в отдаленных районах Пика Мунда, я потягивал Кэмус Каберне-Савиньон, пощипывал сыр и в третий раз перечитывал «Холодный дом», хотя книга была какой угодно, только не холодной и унылой. Я добрался до 102-й страницы, когда ровно в 11 часов 19 минут прогнозы метеорологов были опровергнуты. Вспышка молнии прожгла мрак и так ярко сверкнула в каждом окне, что если бы сила тяжести не бросала мне вызов, я бы подскочил от неожиданности. За первой вспышкой тут же последовала вторая, столь же яркая. Небывалый раскат грома сотряс дом от дымохода до фундамента, оконные стекла завибрировали. Второй раскат превзошел первый. И бокал с вином, стоящий на столике рядом с моим креслом, закачался и едва не опрокинулся. Как писатель-романист, а также человек, который никогда не переставал ребячиться, я обожаю зрелище. Отставив в сторонку вино сэра мистера Диккенса, я сумел с привычным напускным чувством собственного достоинства подняться с кресла, добраться до входной двери и выйти на крыльцо. Я накопил богатый жизненный опыт, но ни разу не видел, чтобы так бесновалось небо. Гигантские молнии били безостановочно, ветвя с необычными узорами. Подсвеченные облака казались руинами древнего каменного города, который скользил вниз по горному склону, чтобы похоронить под собой Пикамундо. Спустя минуту начался дождь. Потоки воды хлестали так, что слово левень даже близко не могло описать творящееся безумие. Ни молнии, ни гром не утихали. Потом вдруг в один миг все завершилось. Я потрясенно посмотрел на наручные часы. Ровно одиннадцать двадцать Вся буря длилась три минуты. Спустя час, когда я снова вышел на крыльцо, небо полностью очистилось, ярко сияли вечные звезды. Я решил, что укороченная буря — это нечто. Сплю я обычно плохо. Сон представляет мне прелюдии к смерти, а я не люблю, когда напоминают об этой грядущей забаве. Я перечитывал холодный дом, когда в первом часу ночи, во мраке горестного мая, Уайт и Карло Портеры позвонили в дверь и принесли известие о смерти моего дорогого мальчика. Я сам едва не умер, когда это услышал. Я захотел умереть, и на этот раз нет переедания. Мы обнялись и постояли несколько мгновений в тишине. Мои габариты позволяют обнять меня одновременно двоим. Когда ко мне вернулся дар речи, я спросил, в какое время скончался Одди, но сам ответил на свой вопрос. В 11.19. Портеры подтвердили мою догадку. Мы немного посидели на кухне, выпили кофе, поделились воспоминаниями. В последующие дни это будет случаться часто. Поддавшись горю, я не раз нарушил образ прожженного жизнью автора крутых детективов. После того, как Вайт и Карл ушли, ночь еще не кончилась, а рассвета я не желал. Мне больше не хотелось ни читать Диккенса, ни смаковать вино, ни пробовать сыр. Я направился в кабинет, чтобы отпереть металлический ящик, в котором хранились семь рукописей за авторством Одди, описание его приключений, мемуары, начинающиеся с истории о стрельбе в торговом центре «Зеленая луна» и смерти Сторми. Он много написал за короткое время. Чувством слога он был одарен в той же мере, что и шестым чувством, хотя исключительная скромность никогда не позволила бы ему принять эту похвалу всерьез. По вполне понятным причинам, эти семь книг нельзя было публиковать до его смерти. В ту ночь я так и не отпер ящик. Войдя в кабинет, я обнаружил, что мой компьютер слегка гудит, хотя я выключил его несколько часов назад. Принтер выплевывал страницы, но я понятия не имел, что это могло быть. Озадачившись, я взял из лотка распечатку и понял, что держу в руках восьмую и последнюю рукопись Одди. Я не просто удивился и изумился, как вы, должно быть, подумали. Удивление и изумление выражают мгновенное потрясение разума, когда происходит нечто неожиданное. Удивление — это эмоциональный отклик, а изумление — ментальный. Я же был ошеломлен. В ошеломлении я ждал, пока рукопись напечатается, и в ошеломлении отнес ее на кухню, где сварил себе кофе и устроился читать в еще одном укрепленном кресле. Титульной страницы не было, поскольку он никогда не давал названий своим книгам. Это Одди оставил на меня. На первой странице ждало следующее незамысловатое послание. — Сэр. Вот и последняя стопка странных страниц. Вы подумайте, что они не могли быть написаны в те пару часов, что прошли с момента моей смерти, но теперь я живу вне времени. Я могу выполнить работу всей жизни, пока с вашей стороны завесы пройдут считанные минуты. Я знаю, что вы тяжело воспримете мой уход, поскольку вы добрый человек с мягким сердцем. Не скорбите по мне. Из этой истории вы узнаете, что у меня все хорошо. Главное обещание исполнено, и я нашел работу, которую... Верить или нет, наслаждаюсь гораздо больше, чем приготовлением быстрых блюд пика мунду Гриль. Я буду ужасно скучать, пока мы не увидимся снова. Од. Томас. Удивление, изумление, ошеломление, и, наконец, благоговение В благоговении разум пасует перед чем-то великим, значительным. Я спасовал безоговорочно. Ужасный Честер был не из тех котов, что считали необходимым или хотя бы просто приятному утешать и искать утешение. Однако, пока я сидел за кухонным столом и читал рукопись моего горячо любимого друга, Честер прыгнул на мои широкие колени, свернулся калачиком и спал там, пока я не перевернул последнюю страницу. Как было и в первых семи мемуарах, я изменил пару имен. Например, врага Мэдди Фишер, которые не знают ее настоящего имени, но вовсе ни к чему. Я придумал этот псевдоним, чтобы скрыть ее истинную личность И в этой книге, в предыдущей, судьба Томаса или напереганки со смертью других изменений не вносил. Для последней книги у меня всегда было только одно название Святой Томас. О, как бы ему не понравился этот Святой, он предпочел бы что-то вроде повар блюд быстрого приготовления встречает свой конец или как никогда странный, а может нащупывая путь к вечности. Но какое слово лучше описывает молодого человека, который готов отдать жизнь за друга? и даже невинно незнакомца при этом думает, что сделал недостаточно. Урну с его прахом я держу над камином в гостиной, рядом с урной Сторми. Время от времени посматриваю на них, когда читаю, и улыбаюсь при мысли о том, как он стал бы подшучивать над крутым писателем детективов, превратившимся в сентиментального дурака. Я ношу в своем бумажнике карточку, которую он носил в своем. Вам суждено навеки быть вместе. И, смею полагать, что эти слова не только про Одды и Сторми, но про всех нас.